Глава пятая. Покорители змея. Бэк свалился первым, закрывая обмороженное лицо руками в заледеневших меховых перчатках. Велизар продержался немного дольше, несмотря на явное преимущество в силе и выносливости. Оборотень патологически не выносил холода и даже с тоской подумывал о том, чтобы превратиться в зверя, покрытого пустой шерстью. Однако, конечно же, не рисковал. Когда снежная тропа стала круче, Отвесные скалы вокруг неприступнее, а ледяной ветер злее. Бывший охотник на нечисть обернулся на неумолимого Януша, пытавшегося поднять безумного мародера на ноги. — Далеко пещера-то? — крикнул он из последних сил. — Ты ж говорил, должна быть за этим хребтом. Где? Оборотню пришлось вернуться к спутникам, застрявшим посреди опасной тропы, чтобы повторить вопрос. Из-за светящего и завывающего ветра они никак не могли его услышать. Впрочем, ответа он все равно не дождался. Януш лишь мотнул головой, указывая на мародера, Бэкс и вовсе не отреагировал на его приближение, даже не пытаясь выбраться из снега. Вдвоем они сумели вздернуть спутника на ноги и даже кое-как потащили его дальше по скользкой и опасной горной тропе. Положение усугублялось разразившейся метелью и плотным черным туманом, стелившимся вдоль скал, Так что обещанное Бэксом убежище, в котором они могли бы переждать непогоду или хотя бы набраться сил, сейчас пришлось бы весьма кстати. Элизар давно утвердился во мнении, что они с Янушем полнейшие идиоты, доверившие полоумному Бэксу своей жизни, поэтому даже не возмущался и принимал все как есть. Но суждено им погибнуть от природной стихии и собственной глупости по дороге в неизвестность, подумаешь? Зато Бэкс, проклятый мародер, умрет счастливым завел таких неведомо куда туда крикнул януш указывая вперед охотник глянул из последних сил рванул к желанному приюту зиявшей в скале пещеры от радости едва не подхватил бесчувственного бэкса на руки чтобы и валившемуся с ног от слабости Янушу стало полегче и ввалился в убежище почти счастливый несмотря на наметенную входу сугробы я сейчас прокашлялся лекой оседая у ближайшей каменной стены Белизар затащил Бекса внутрь и огляделся. Черного тумана здесь не было, как не было и пронизывающего ветра с надоевшим снегом, бьющим по лицу. Вход надежно защищали подледеневшие сугробы, а сама пещера оказалась небольшой, полукруглой и, хвала единому, необитаемой. Потому что справиться с каким-нибудь медведем ему удалось бы лишь в шкуре оборотня, а это грозило неприятностями обоим обессилившим спутникам. «Будем ждать!» Оскалился в непогоду Велизар. Он скинул свой походный мешок и стащил заплечные сумки у Януша и Бекса, разложил меховые спальники, достал кремень и огниво. К тому времени, как лекарь наконец откашлялся и восстановил дыхание, охотник уже развел небольшой костер и даже приладил над ним котелок, подвесив его к свисавшему с потолка сталактиту за короткую цепь с крюком. Пока таял и закипал собранный снаружи снег, Велизар занялся спутниками, стащил с постановавшего Бекса обледеневший плащ, перетащил мародера поближе к костру и повернулся к Янушу. Лекарь к тому времени скинул перчатки и придвинулся к огню, протянув обмороженные ладони. Языки пламени почти касались его пальцев, но Януша не думал одергивать их, попросту не чувствовал ни жара, ни холода. — Сейчас пожевать чего-нибудь соображу, — посвятил лекаря в свои планы Велизар. Никто не против? Януш не ответил, уставившись неподвижным взглядом в огонь. Бэксю еще не пришел в себя, оборотень тоскливо оглядел спутников и полез в свой мешок. Спустя некоторое время Велизар уже прихлебывал горячую фруктовую настойку, заедая ее размягченным на пару хлебцем, и дожидался, пока закипит вторая порция талого снега для супа. Очевидно, что до утра, до серого, блеклого рассвета они отсюда не выберутся, а значит им следовало пополнить запас сил и лучше всего чем-то горячим, полезным для желудка. Жаль, что Януш его примером так и не вдохновился. Вильзар вздохнул, не сжимая губ, прожевал сухой кусок и запил его остатками кипятка, разглядывая усталое лицо лекаря. А ведь наверняка ему хотелось хоть немного облегчить себе участь да переложить груз со своих плеч на чужие. Не пошел же Януш сразу покорять Валийские горы упросил друга короля помочь да снарядить поисковые отряды за мифической слезой и все равно пришлось идти самому. Видимо, есть такие люди, которым попросту бесполезно искать легкие пути. — Пей! — почти прорычал Велизар, впихивая кружку с теплым напитком лекарю в руку. — Во имя единого! Пей по-хорошему, иначе силой залью! Януш вздрогнул, глянул на оборотня, но кружку пленил даже губам поднес. И снова задумался, так что Велизару пришлось без особых церемоний подтолкнуть руку лекаря дальше едва не выбив ему зубы. Тот, впрочем, отреагировал слабо, покорно выпил все до последней капли, оставил кружку в сторону, посмотрел на зашевелившегося Бекса. — Как жратву унюхал, мигом воскрес! — хмуро констатировал Велизар. Януш скользнул отсутствующим взглядом по спутникам. Мародер, кряхтя, усаживался поближе к костру. Оборотень, ругаясь больше по привычке, чем из раздражения, подсовывал Бексу в дымящуюся кружку, прикрытую распаренным хлебом. Они добрались до Рахейма лишь чудом. Белизар почувствовал приближение бесчисленных полчей зверя издалека, еще на подходе к городу, и спутники укрылись при придорожной часовне, как раз вовремя, чтобы вместе с дрожащим сторожем переждать текущую северо армию тьмы. Внутрь ни один из монстров не полез, сказывались ли молитвы Януша, или святость самого места, однако Велиза разглядел жуткий поток несущихся на юг тварей через верхнее окно часовни. Разглядел и едва сдержался, чтобы не обратиться, не броситься на них в звериной шкуре. Слишком смрадным оказался чужой запах, слишком сильным яростный зов крови. Спустя несколько часов они все же выбрались наружу и, ввиду отсутствия новых полчищ, двинулись дальше, на север. До Ракхейма добрались без приключений, хотя лишились лошадей после звериного набега. Кони, оставшиеся за пределами часовни, оказались порваны в клочья и выпотрошены, так что Бекса вывернула на пороге конюшни, а вслед за ним и Януша, который тоже держался из последних сил. Сам Ракхейм, на удивление, практически не пострадал. Полуразрушенная сторожевая башня на подходе к городу, в которой, не поленившийся залезть в нее Велизар, нашел несколько тел погибших воинов. Перевернутая повозка у ворот с человеческими останками, пустые улицы, могильную тишину которых нарушала лишь траурный колокольный перебор городского храма и наглухо запертые ставни на окнах. До фамильного замка Ликонтов, располагавшегося на окраине, дошли по заснеженным, подмерзшим улицам, так и не встретив никого из горожан. У ворот замка оборотень продемонстрировал всю мощь своих легких, пытаясь докричаться до стражи или охраны, В конце концов, это ему удалось. Путников встретили удивленно. Никто не ожидал гостей с юга, сумевших пробраться сквозь колдовскую мглу, метель и недавнее нашествие щади тьмы. С последними, кстати, к слову, горожанам воевать не пришлось. Погибли лишь те, кто не успел или не захотел скрыться от монстров. Звере покатило на юг, делился воспоминаниями слуга, проводивший их в малую гостиную замка. Растерзали только те, кто встал у них на пути. Остальные сохранились то в погребах, кто в землянках, то в башнях, а кто и попросту у себя дома заперся. Менстью единого пронесло. Кошмары-то донимают, полюбопытствовал Велизар. Да мы уж привыкли. Почти беззаботно махнул рукой слуга. Сменили ночь на день. Всего делов Сегодня деловта. Все одно солнце пропало, света не дает. Так что немного и потеряли но многие боятся, как бы уже с и днем не приснились, а то ведь тогда совсем с ума сойдем. От слова охотливого слуги узнали, что королевский отряд, который по приказу монарха прочесывал местные горы, пропал две недели назад. Поднялись в очередной раз, вздыхал слуга. Да так там и остались. Жалко, слов нет. врали, будто уж нашли место, где слеза лежит, да только подобраться никак не могли. Януш едва не подпрыгнул от удивления, Тайна, которую так долго хранили от галагатских сплетников, Рахеймский простой люд знал почти в деталях. — Так, один из рыцарей-то, что в горы лазил, из местных был. Слегка стушевались, пояснил слуга. Он сблотнул родным, а там и понеслось. — Но вы ничего такого не подумайте, миссер Януш. Мы чужим наших секретов не выдаем. Вам вот проболтался только потому, что вы как-никак почти здешний. Помню, как вы с его светлостью герцогом Леконтом то бишь его величеством Нестором. В замке-то последних военных походов отсиживались. Последний раз, вот как сейчас помню, хоть уж лет пятнадцать прошло, приехали вы с ним аж из-за Его светлость, то бишь величество-то, тогда как раз только-только руки лишился. Януш слушал, и то слабо улыбался, вспоминая очередной случай с бывшей, такой далекой невозможной жизни, то резко мрачнел глядя за окно и кусая губы. Наблюдавший за ним Велизар понимал его прекрасно. Очередная надежда на то, что кто-то подставит плечо, поможет с жизненной ношей, возьмет ее хоть на короткий миг на себя, обернулась крахом. Королевский отряд, изучивший местные горы за время поисков слезы, мог бы повести их по лучшему пути, помог бы снаряжением, подсказал способы преодоления самых сложных участков скалистых гор. Увы, отважные горцы затерялись где-то в вечных льдах а они застряли в маленьком северном городке. Впрочем, это уже не могло остановить ни Януша, ни самого Велизара. Вдвоем они решили начать подъем немедленно, на следующее же утро. Безумный мародер, знавший путь в заветной ледяной пещере, безошибочно указал на видневший из окна фамильного замка змей самую высокую гору северного предела. — Туда, уверенно сказал Бэкс. Велизара заботился необходимыми вещами. Дворецкие слуги замка ликонтов оказались рады помочь мессиру Янушу, добрая память о котором сохранилась на протяжении этих долгих лет, и на рассвете они выдвинулись из города. Ракхейм пристроился у подножия горной цепи, и путь наверх начался едва ли не за последним из домов, пологая, заснеженная, широкая тропа, ведущая к скалистым вершинам. Змей был третьим в гряде, и именно там у его вершины их ждал Велигор. — Поешь, господин Януш! Обратился к лекарю Велизар, протягивая ему неглубокую жестяную тарелку с жидким супом, главное преимущество которого заключалось, и, конечно же, не в составе, а в температуре. — Пока горячее. бэкс съел молча и быстро. Лекарь последовал его примеру, так что какое-то время все трое молчали, прислушиваясь к завываниям ветра снаружи. Хвала единому! Черный туман не просачивался в пещеру, так что даже безумный мародер расслабился. Завернулся в вытащенный из мешка одеяло и так и задремал, сидя низко, опустив голову в мохнатой шапке. — А если метель на утро не перестанет? — Осторожно спросил Велизар. — Что делать-то будем? — Перестанет, — отозвался Януш. Еще до рассвета утихнет. обороте недоверчиво хмыкнул, но спорить не стал. — Отдохни, — предложил лекарь. — Я посторожу. Велизар не возражал. После ужина хотелось спать, завернувшись в теплое одеяло и, подвинувшись ближе к огню, и не думать о предстоящем подъеме, который, к слову, вполне мог оказаться невозможным или попросту смертельным. У них не было подходящего снаряжения, а скалы становились все круче. Даже если метель уймется, найти путь в черном мгле окажется не так-то просто, даже с его звериным чутьем и великими познаниями Бекса в здешних тропах. Последовать предложению лекаря казалось проще, чем проводить время в невеселых думах, Велизар уснул быстро, по-звериному прикрыв нос и нижнюю часть лица рукой в меховой перчатке, и Януш остался один на один с теми же мыслями, что беспокоили оборотни. Короткая молитва не принесла облегчения, в нем все стремительно нарастало то самое чувство, которое переполняло его в момент исцелений, горячих просьб и самое яркое, но так и не разгаданное им воспоминание в тот миг, когда Виверия пыталась облазнить его во второй раз. Тот самый свет, пронизавший его естество, та бесконечная благодать, которая отражала любую скверну, пронзала всякую тьму. Все это вдруг оказалось вновь близким, настолько, что Януш в этот миг не удивился бы никакому чуду. А между тем лишь чудо могло им помочь. Януш подошел к выходу из пещеры, остановился у наметенных сугробов, вглядываясь в бушующий снаружи снежный ураган. Колючие, злые снежинки хлестнули по разгоряченному лицу. Ледяной ветер обдал оттаившую костра одежду, жадно забирая впитанное ею тепло. Лекарь посмотрел на скрытую в колдовском мгле вершину змеи, следующую в гряде гору, на склон которой они должны были пройти на утро. Нет, они не сумеют этого сделать. Шансы на успех имелись лишь у Велизара, но никак не облемененного своими немощными спутниками. Крепкий от природы Бекс значительно сдал за годы рабства и последующих лет бродяжничества, А сам Януш честно оценивал свое состояние, которое ухудшалось с каждым днем. Если раньше, по прибытии в Галагат, он надеялся поправить здоровье, теперь надежды на это у него почти не осталось. Он не боялся смерти, как всякий верующий в единого человека, но и покидать этот мир не хотел. Из любви к сыну, который с его уходом останется совсем один. Велигор. Его Велигор. Сколько лет потеряно, сколько сил потрачено на то, чтобы наверстать упущенное, Очистить юную душу от сорняков зла, Посеять зерна истины? Взойдут ли они? А если взойдут, Не заглушатся ли воспрявшими С новой силой плевелами лжи? «Велигор!» — прошептал слух лекарь. Вдалеке полыхнула зеленая вспышка, На краткий миг озарив вершину змея колдовским светом, И собственное сердце отозвалось волной боли. Так остро, так горячо! «Велигор!» — крикнул Яну, Шагая во тьму. Взвыла вьюга, закрутив вокруг него сумасшедшую пляску снежного водоворота. Свистнул ветер, толкая в грудь, назад, прочь от заветного места. Полыхнула вторая вспышка, заря непроходимую, неприступную горную тропу. И вместе с болезненной зеленью пришло понимание его сыну плохо. «Я иду!» — выкрикнул лекарь. И до того изменившемуся показался собственный голос полным уверенности и невозможной, несвойственной ему силы что Януш совсем не удивился, увидев так близко перед самыми глазами блики зарождавшегося внутри всепобеждающего света. Лекарь скинул руку, запрещая ветру, и очередной порыв беспощадной метели утратил силу, отпустив плененные снежинки, растелил перед ногами последний белый ковер. Тишина упала в один миг. Как только он упустил руку, перевалившуюся искрящим светом, а затем Януш вновь поднял голову, взглянул на недоступную вершину и со всей верой, на которую был способен, призвал единого на помощь. — Господин Януш! — позвал из пещеры встревоженный голос. — Ты где? — кричал или мне почудилось? — Эй, вставай, падаль! С лекарем что-то! — Элизар первым выбрался из пещеры, да так и застыл у входа, с раскрытым ртом и побелевшим ни от ужаса, ни от благоговения лицом. Бэкс, который вышел вслед за ним, отреагировал еще сумбурнее. Плюхнулся на колени в снег, принялся обить поклоны, что-то неразборчиво бормоча под нос. не отводя широко распахнутый глаз от завораживающей картины, не глядя, протянул руку, вздернул безумного мародера за шиворот, стряхнул для отстраски и сделал первый нетвердый шаг к сверкающей золотой лестнице, начинавшейся прямо над обрывом. И господин Януш, охвачен режущим, слепящим, белым как-нибудь ее сиянием, стоял на ней в нескольких шагах над землей. — Стой! — переполошился бывший охотник на нечисть, в ужасе глядя на удалявшегося по золотым ступеням лекаря. -гос — Господин Януш, ты куда? Оборотень едва ли рассчитывал, что его услышат, и хотя лекарь обернулся, Велизар все еще не верил, что слепящий густок света, в котором смутно угадывали знакомые черты, снизойдет до ответа. — Ждите здесь! — — раздался спокойный, но громкий отчетливый голос лекаря. — Вы можете погибнуть на вершине, вам лучше остаться. Велизар не нашелся, что ответить, зато завопил Бэкс изо всех сил, хотя стояла полнейшая тишина, бросаясь к полупрозрачной золотистой лестнице. — Возьми меня с собой, мистер доктор, там секрет есть. Вход-то в пещеру льдом запечатан, я покажу где. Не оставляй меня, я, я с тобой до конца, лекарь. И Велизар будто очнулся. Он тоже побежал к обрыву, полный внутреннего желания пойти с Янушем, но раздираемый сомнениями по поводу сверкающей такой хрупкой на вид золотистой лестницы. Он даже успел ухватить Бекса за локоть, но мародер вывернулся и с неожиданной силой толкнул его в грудь. не удержавшись, рухнул снег и вскочил на прозрачной ступени, мигом вскарабкиваясь наверх. «Я... я с тобой!» запыхавшись, сообщил Бекс ожидавшему его Янушу. Лекарь коротко кивнул, и посмотрел на замершего, на добрым Велизара. Оборотень то с ужасом смотрел на золотистую лестницу, висящую над пропастью, то с надеждой, вопросительно, на Януша. — Ты идешь с нами? — спросил лекарь. Велизар занес ногу над пропастью, не решаясь опустить ступню на полупрозрачную ступеньку, и почти взвыл от необходимости принять решение здесь и сейчас. — Да помоги же! Сердце попросту разрывалось в груди. Сейчас, вот сейчас они развернутся и уйдут, а он останется на горной тропе один, опустошенный и бесполезный, лишенный всякой цели. «Велизар — Велизар! — окликнул его лекарь. — Иди к нам! И с внезапным порывом необыкновенной уверенности охотник шагнул вперед. С трудом передвигая ватные ноги, оборотень старался не смотреть под них, потому что твердые, но прозрачные ступени открывали вид одновременно завораживающий и жуткий. Он шел по воздуху, окруженный золотистым сиянием, навстречу слепящему сгуску света, но внизу расстилалась черная бездна, и, потолкнувшая его вперед неожиданная уверенность, вдруг иссякла. Удушающий всплеск ужаса, пустота вместо очередной ступеньки и собственный жуткий вскрик — вот и все, что запомнил Велизар перед тем, как его поймали крепкие руки. — Не бойся, — попросил Януш, удерживая обратно за плечи. — Если ты усомнишься, мы будем верить за тебя. Бывший охотник не понял, но на всякий случай уточнил. — Ты мне поможешь? Я не смогу сам. — Помогу, — серьезно пообещал лекарь, и Велизар вновь ощутил твердую ступень под ногами. — Так, как не помог в ночь твоего первого превращения на островах. Иди за мной. Януш отпустил его и пошел. Наверх, по сверкающему золотистому пути. Тело лекаря по-прежнему светилось, ярко и почти болезненно, но Велизар уже не смотрел на него. Сосредоточенно поднимаясь ступенька за ступенькой, шаг в шаг, Сбормотавшим что-то бэксом он вдруг заметил, как золотое сияние вспыхнуло ярче, и прозрачная лестница утонула в нем, превратившись в сплошной бесконечно белый туннель. С той минуты он ничего больше не видел, кроме слепящего, режущего света, заполнившего не только туннель, но и, казалось, все его существо. Шли они долго. Велизар не чувствовал физической усталости, но морально изнемог да нельзя. Их путь в сплошном белом сиянии казался бесконечным, поскольку никаких ориентиров оборотень видеть не мог, все скрывали плотные стены ослепительного туннеля. Спасаясь от нарастающей паники, несмотря на спокойных спутников, Велизару казалось, что он сошел с ума вслед за Бексом. Оборотень старался думать об отвлеченном, и ему это отчасти удалось. Он вспомнил и пожалел оставленные в пещере вещи, одеяло, заплеченные мешки, посуду. Тут же порадовался, что боевой топор, вымененный им в замке ликонтов на собственную секиру с хорошей доплатой, остался при нем. Погрустнел, вспоминая цель путешествия, взбодрился вновь при мысли о мягкой и податливой ниле женщине из таверны. Тут же помрачнел, осознав насколько не ко времени подобные воспоминания. В конце концов сосредоточился на спине топавшего впереди бекса, тоже притихшего, поверх плеча которого виднелся молчаливый сгусток света. Ведущих наверх. Велизар все шагал и шагал за ним, потеряв счет времени, утратив всякую ориентацию в сияющем туннеле, пока блеск внезапно не погас, и они не оказались на узкой и плоской обледенелой площадке на значительном расстоянии от крутого обрыва. — То самое место! — хрипло подтвердил Бекс и тяжело с надрывом закашлялся. — Здесь она где-то, пещера-то есть, на этой самой вершине. Вслед за бородером поперхнулся воздухом Велизар прочистил пересохшее горло и зачерпнул ладонью горсть припорошившего лед снега, отправил блаженную влагу в рот. «Простудишься — Простудишься? — покачал головой Януш, и, нагнувшись, последовал примеру оборотня. Велизар с недоверием перевел взгляд на лекаря. Он по-прежнему светился, но куда мягче, едва различимо, и оборотень встретил перемены с облегчением. Януш стал, наконец, похож на самого себя. — Это ты! — выдохнул охотник с облегчением. Вала единому! А я уж думал, ну, всяко думал, в общем... Януш улыбнулся. Я знаю. Оборотень не стал уточнять, что именно знал лекарь, но на всякий случай постарался думать об отвлеченном. Кто его, светящегося, разберет? А ну, как и вправду мысли читать научился. И как долго продлится это твое сияние? Лекарь посерьезнее. Не знаю, честно признался он, но надо спешить. Велизар огляделся. В темноте смутно угадывались очертания соседних хребтов, чернеющих скал и белых шапок снега. Но, увы, ничего больше сквозь ночь и беспросветный туман оборотень разглядеть не мог, о чем вяло пожалел. Раньше бывать на горных вершинах ему не доводилось. — Дышать тяжело, — поежился охотник. — И холодно. — Нашел, — раздался хриплый голос Бекса. — Эй, мистер Януш, точно говорю здесь, я. Эй, блохастый! Вдруг прыснул мародер. — Беги сюда. Твой топорик пригодится. Ха-ха. Под безумных от Бекса они поднялись по короткой тропе, обходя заледеневшую скалу, и там, за припорошенными валунами и каменистыми выступами, обнаружили вход в пещеру. Они бы не нашли его, даже находясь рядом. Настолько надежно спрятался тот в обледеневших скалах. Мародер уже ждал их внутри, судя по гулкому припадочному смеху, недалеко от источника странного зеленого света. Его отблески освещали снег снаружи. Заткнись, идиот! вяло пригрозил Велизар, шагая внутрь прохода. До этого оборотню пришлось наклониться, чтобы не стукнуться лбом о низкий свод, и от простого движения голова Точа закружилась. Кому сказал? Слова вырывались изо рта нехотя, с трудом. Бывшему охотнику показалось, что даже движения его стали более медленными. Будто все мышцы вдруг налились свинцом. Тело как чужое! пожаловался Велизар. Проклятое колдовство! Это не колдовство! ответил из-за спины Януш. Это горы. Бэкс продолжал давиться с мешком, даже когда они наконец приблизились к толстой ледяной стене, перекрывшей проход. Там, за стеной, мелькали зеленые отблески колдовского света. И Януш почти физически ощутил отражение дикой боли. Так явственно! Так остро, так близко. «Вели гор!» — крикнул лекарь. Метнулся к ледяной стене, приложил к ней обе ладони, прижался всем телом. Топор Велизары звякнул и отскочил от ровной поверхности. Оборотень зло выругался, вновь занес его над головой. «Ты с ума съехал?» Трясясь от уже беззвучного смеха, спросил безумный мародер. «Я аж пошутил. Такой тюкалкой, такую глыбу. Ха-ха, эй, пусти!» Снова прыснул Бекс, когда разъяренный Велизару ухватил его за отворот плаща. — Че ты? Вона! Тает уже лед! Оборотень растерянно обернулся. Лед под ладонями Януша действительно таял, стекал на пол ручейками воды, подмерзал, схватываясь крошечными лужами у ног, и, наконец, лопнул, выпустив паутину трещин во все стороны от широко разведенных пальцев лекаря. Велизар вздрогнул, шагнул назад, оттаскивая вслед за собой Бекса, Ледяная толща грозила вот-вот уступить золотистому сиянию, исходившему от тела Януша, разлететься смертоносными осколками во все стороны. Стой здесь, велел оборотни мародеру. Подскочил к стене, утративший свой зеркальный блеск, занес топор над головой, вонзил водянистую массу, отталкивая большой кусок, высвободил лезвие, вновь поднял. Велизар мог бы поклясться, что с каждой новой зеленой вспышкой по ту сторону стены лед вновь крепчал а то и вовсе становился толще, но и лекарь не ослаблял напора. Бывший охотник на нечисть впервые видел такого Януша, изменившегося, решительного, сурового, бескомпромиссного, и боялся только, что это дивное сияние, отопившее лед, пробившее ход в колдовскую пещеру, погаснет раньше, чем они сумеют попасть внутрь. — вдруг завыл Бек, схватаясь за голову. — Проклятый колдун! Полыхнувшая по ту сторону льда зеленая вспышка обдала таявшую стену, и тотчас погасла, уступая вспыхнувшему снаружи золотому сиянию. Януш закричал, уперся светящимися ладонями в лед и вместе с ударом топора тот поддался, со страшным треском разлетаясь в стороны. Велиза рохнул, когда крупный пласт врезался ему в живот и располостался по каменной стене, хватая ртом разреженный воздух. Януша задела тоже. Лекарь рухнул на четвереньки по ту сторону разрушенной стены в лужу потаявшего снега и ледяных обломков. Зато не пострадал Бэкс, все это время державшийся у них за спинами, и уж точно не растерялся, первым перемахнул через осколки. — Нет, не смей! — хрипло крикнул мародер, бросаясь на перерез вырвавшемуся из недр пещеры зеленому лучу. — Не его! Януш скинул голову вовремя, чтобы увидеть стремительно приближавшийся зеленый свет. И Бекса! возникшего на его пути. — Сволочь! — заявил Велизар, подхватывая топоры, бросаясь в пещеру. Изнутри вновь полыхнуло, но Януш не сразу побежал вслед за оборотнем. Склонившись над неподвижным Бексом, лекарь схватил его дрожащие, ищущие пальцы, заглянул в стекленевшие глаза. На лужу крови под ногами не смотрел. Зеленый луч прошил мародера насквозь, разделив его на две аккуратные половины — верхнюю и нижнюю. Но сам Бэкс был еще жив. Все еще не понял, все еще пытался встать. — Ты прости, мистер доктор, — хрипло выдавил мародер. — Я дальше не пойду. Бэкс сквозь сцепленные зубы, не зарать, не напугать перед смертью, проговорил Януш. — Не бойся, там хорошо. — Я отдохну немножко, а? — умоляюще глянул на него бывший кучер. — Можно? — Януш кивнул, не доверяя собственному голосу. Бэкс спокойно прикрыл глаза, откидываясь на гладкий пол пещеры. И лекарь тут же вскочил. Над головой свистнув, пролетела огромная глыба льда. Уклонился он вовремя. Кусок раскололся на несколько частей поменьше, но каждая была размером с его голову. — Лекарь! — раздался громкий, насмешливый и слишком знакомый голос. — Тебя-то я и ждал. — Ну, увы, промахнулся. Януш скользнул взглядом по белоснежной пещере. В ледяных стенах застыли, скрючившись в неудобных позах, хорошо одетые вооруженные воины. Спиной к нему стоял запыхавшийся вилизар, в ног которого лежала росса и побледеневшего снега. И в самом центре, у необычного обелиска, стоял старый колдун. «За сыном пришел?» — почти дружелюбно поинтересовался Хитак. «Ну так, подходи, не бойся». Януш чуть повернул голову, бросая последний взгляд на лежавшего у ног пекса Мародер погиб, заслоняя его от колдовского удара, и в груди поселилось тянущее чувство утраты. Человека, который никогда не был ему дорог, но который оказался лучшим другом, чем он ожидал. — Ну же, — поторопил Хитак, — ты так настойчиво добирался сюда, чтобы теперь глазеть на меня со стороны? Что, даже к сыну не подойдешь? Колдун выразительно поднял брови, и Януш лишь теперь пригляделся к обелиску повнимательнее. И тотчас крикнул, бросаясь к нему со всех ног. — Какой поспешный! — хмыкнул Хитак, щелкая пальцами. Вокруг тела лекаря тотчас выросло несколько ледяных зубьев, отделяя его от хризанитовой скалы. Януш вытянул руку, пытаясь достать до гладкой поверхности. Почти получилось! — крикнул негромко. — Велигор! — Оборотень рыкнул, бросаясь на старого колдуна, но хитак лишь нетерпеливо отмахнулся, и Велизар вскрикнул, оседая на зеркальный пол. Выпустил из рук боевой топор, схватился за длинную ледяную иглу, насквозь прошившую левое плечо. — Одно только слово твоих поганых молитв, лекарь, — предупредил колдун, — и я заморожу его сердце. Януш закусил губу, глядя на корчившегося в на льду оборотня. Вся сила Велизара, на которую он определенным образом рассчитывал, оказалась бесполезной, как часто бывает, на нее нашла сила большая. А если бы она не встретилась, всегда отыскалась бы большая подлость, коварство или предательство. Эту непреложную истину доказал Велигор, сильнейший из черных магов, но, увы, недостаточно опытный, чтобы не попасться в хитрую ловушку. «Что ты с ним сделал? Он жив?» — как мог спокойнее спросил он. Не хотел, чтобы Хитак распознал боль в голосе. Колдун, впрочем, его самообладанием не обманулся. «Пока что да», — усмехнулся Хитак. Обелиск дрогнул, по ровной поверхности прошла рябь, скалу охватила паутина мелких трещин, полыхнула зеленая вспышка, и Януш едва не схватился за голову. Настолько острым оказалось отражение чужих страданий. Хотя, чего чужих? Там, в прозрачной скале... Скорчился вечные вечной его сын. «Мелкий ублюдок!» — ругнулся старый колдун, зло глядя на обелиск. «Сопротивляется!» «Отпусти его, Хитак!» — не выдержав, крикнул лекарь. «Зачем?» «Энергия человеческой боли!» Расплылся в ухмылке тот. «Дарит почти безграничную власть!» «А если страдает могущественный хранитель черной магии...» «Велигор!» «Велигор!» — подтвердил колдун. Был обречен на служение тьме, так или иначе, лекарь. И то, что ты выкрыл его с островов, ничего не изменило. Клеветник никогда не отказывается от предателей, всегда дает им второй, третий, сотый шанс, способов служить ему тысячи, и это внушило мне надежду. Старый дурак Трифон выкинул нас в безлюдную пустыню, но он недооценил мою жажду власти. Я выбрался и вытащил с собой двух недоумков, чтобы они сыграли свою роль. Этьен и Ренхард негромко обронил Януш, не отрывая глаз от замершего сына. — Так близко и так далеко. — Их больше нет, — отмахнулся Хитак. — Но в свое время оба сослужили неплохую службу. И в Эдельвирском монастыре, когда мы выманивали тебя с мальчишкой из-за его стен. И в Валии. Черная книга. Вспомнил Януш, по-прежнему не отводя глаз от сына. Сердце пронзала боль, такая же острая, какую испытывал все это время сам Велигор. О да, равнодушно подтвердил Хитак. Черная книга, прочитав которую юный хранитель вызвал бы в мир клеветника ценой своей души, мы бы подсунули ее мальчишке в любом случае. Но те дети подвернулись очень удачно. Они сами показали Велигору пещеру, где Тен спрятал книгу. Но увы, снова мешался ты, лекарь. И мальчишка так и не прочел ее до конца, в который раз твоими руками сорвалось проведение обряда. И на этот раз я окончательно убедился, что сыграть в обход не получится. Мы решили тебя убить. «Бэкс» — одними губами вытолкнул Януш, положив обе ладони, нацепившие его зубья ледяной клетки. Руки больше не светились, лекарь не мог различить даже слабые мерцающие дымки. Ничего из того режущего, всепобеждающего света, который растопил вход в пещеру. Это ничтожество, единственное, чем мы смогли воспользоваться, нехотя произнес Хитак. Мельком обернулся на шипящего от боли Велизара, сумевшего-таки обломать торчавший из плеча кусок льда, щелкнул пальцами. Оборотень взвыл, когда оставшийся внутри осколок вырос вновь, пригвоздил его к полу, завалился на бок, Пытаясь найти наименее болезненную позицию, создавленный ругань вцепился в терзавший его лед. — Мы не могли подобраться к тебе сами, — продолжил колдун. Вилигор почувствовал бы нас и выпил нашу магию быстрее, чем мы успели бы что-то предпринять. Действовать пришлось чужими руками. Вначале Тиен хотел нанять убийцу. Хмыкнул так, Но главарь преступного клана Галагата зорко следит за своими душегубами. Чуть только промелькнуло твое имя, лекарь, едва не зарезали самого заказчика, недотепого Тьена. Хотя тот оказался достаточно силен, чтобы отвести им глаза и сбежать. Жалкий раб, которого ты зовешь Бэксом, единственное, что у нас осталось. Ну и он не справился с задачей. Мне пришлось искать Хризанитовую пещеру, сказаниями которой так гордятся жители Севера. Нет, лекарь, здесь нет слезы единого, и несметных богатств тоже нет. Колдун хрипло расхохотался, хлопнул ладонью по прозрачной скале. — Здесь источник бесконечной силы! Ухнула пещера, дрогнул белоснежный свод. Гладкая поверхность покрылась еще одной сетью мелких трещин, вырвался из вершины обелиска слепящий зеленый луч. Вскрикнул Януш, хватаясь за виски. — Велигор! — дико с надрывом крикнул он. — Заткнись, лекарь! — зашипел колдун, делая короткий взмах рукой. Хлестнула по лицу острая снежная пыль, заскрипила ледяная клетка, уменьшаясь в объеме, сдавливая лекаря разраставшимися прутьями. — Не зови его! — каркнул Хитак, сжимая кулаки. — Слышал? Не смей! За спиной колдуна хриплые издевательски рассмеялись. — Даже поверженного ну, со всей своей магией. боишься? Судорожно выдохнул Велизар, цепляясь слабеющей рукой за левое плечо. — Жалкий, ходячий мертвец! «Заткнись — Заткнись! — рыкнул Хитак, сжимая кулаки. Велизар попихнулся воздухом, стиснул зубы, опуская безвольную руку. — Как только я сломаю Велигора, то сумею воспользоваться бесценным темным даром. Я пытался, почти получилось, но проклятие! Он вздумал сопротивляться. Глупый мальчишка не понимает, как тщетны его попытки. О, энергия его боли подарит мне колдовскую власть, равной которой нет на земле. И, и подарила бы раньше, если бы вздрогнул ледяной пол, старый колдун зло зашипел, положил обе ладони на подрагивающий обелиск, вцепился в прозрачную поверхность с пальцами. — Я все равно добьюсь своего, мальчишка! По хризанитовой скале прошла одна мутная волна, другая вырвался из вершины слепящий зеленый луч, глухо застонал Януш, ощущая страдания своего сына. — Вели гор! — сдавленно крикнул он. Не оборачиваясь, Хитак процедил колдовское слово, сделал неуловимое движение кистью, и ледяные щупальца впились в тело лекаря, проникли под одежду, срослись с кожей, пились в плоть тысячами жестких игл. — Нет! — просипел Велизар, из последних сил цепляясь за осколок льда, терзавший его плечо. — Не, не смей, Велигор, малыш! Старый колдун продолжал терзать своего узника, царапая хризанитовую глыбу, выпивая черную магию из юного хранителя. А потому пропустил момент, когда Януш в очередной раз вытянул руку, пытаясь коснуться обелиска, и на этот раз все-таки достал. Белизар заметил, как слабая золотистая искра проскользнула от белых, покрытых тонким слоем льда, пальцев лекаря, подрагивавшей прозрачной скале, как золотое сияние охватило обелиск, и как сам Януш застыл в ледяной клетке, смежив побелевшие веки. «Сдавайся, мальчишка!» зло выкрикнул хитак не замечая золотистых отблесков на скале ты боролся несколько дней ты видишь что сопротивление бесполезно здесь тот кого ты зовешь отцом он уже ничем тебе не поможет похорони с ним свои надежды юный хранитель признай ты устал ты хочешь сдаться велигор ты хочешь этого треснула хризанитовая скала гора ухнула за пределами пещеры раздался далекий грохот где-то сошла лавина дрогнули стены белоснежного зала покрылись мелкой сеткой ледяные стены с замерзшими войнами. Хитак отпрянул от обелиска, лишь теперь ощутив жар золотого сияния, и тотчас рухнул навзничь, спасаясь от летящих обломков лопнувшего фризонита. Велизару уклониться не мог, лишь зажмурился, надеясь, что едино убережет от смертоносных осколков, и потому пропустил момент, когда обелис со страшным грохотом распался, падая на белый пол уродливыми кусками. Не видел обороти ни того, как побежала от удара все широких трещин к ледяным стенам, и как по ним потекли крупные капли золотистой влаги. Решившись, Велизар приоткрыл глаза и щурясь вгляделся в стоящий в воздухе снежный туман. Небольшая ледяная скала, в которой превратился замерзший Януш, стекала на треснувший полулучей камень, где капала вода, стонала гора, плавилась пещера, и в ее центре, неподвижный как обелиск, стоял бледный Велигор. Юный хранитель не шевелился, кулаки его были сжаты, глаза закрыты. Велизар даже не знал, дышал ли он, но, судя по тому, какие полные ненависти взгляды бросал на мальчика израненный хризанитовыми осколками хитак, тот был все еще жив. — Ты же сдался! — тонко выкрикнул старый колдун, барахтаясь по изломанному полу. — Ты же хотел, я чувствовал это, ты принадлежишь мне! Оборотень затравленно сглотнул, переводя взгляд на Велигора. Тот медленно поднял голову, разомкнул синие губы, вытолкнул через силу. Позволь мне решить. И разжал кулаки. Тысячи резонитовых игл разрушенного обелиска метнулись к старому колдуну, отбрасывая его назад. Белизар тихо выдохнул, глядя, как корчится, пригвожденный к стене черный маг, как щетно старается выдернуть скрученными пальцами хоть один из прозрачных осколков. Как, оставив бесплодные попытки, скидывает руку, и на ладони его вспыхивает короткий разряд. Оборотень даже крикнуть не успел, чтобы предупредить неподвижного Велигора. Молния сорвалась с пальцев Хитага, но юный колдун так и не пошевелился, чтобы уклониться от удара, зато распахнул рот и поглотил яркий разряд. Облизнулся. Это оказалось настолько страшно, что Велизар даже забыл о собственных мучениях. Во все глаза смотрел на Велигора, беззвучно втягивавшего себя воздух сквозь сцепленные зубы, и на хитага, по всему телу которого прошла жестокая конвульсивная дрожь. Юный хранитель развернул ладони, развел руки и вдохнул метнувшуюся к нему яркую искру от тела старого колдуна. — Нет! Лицо хитага исказило жуткая гримаса. Лишившийся своей магии колдун потерял последнее, что поддерживало в нем жизнь. Велигор не стал тратить времени на разговоры взмахнул рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи, с трудом шевеля занемевшими губами, прочитал короткое заклинание. Хитак рванулся прочь, но хризанитовые иглы держали крепко. Спустя несколько минут заледеневшее тело старого колдуна превратилось в такую же прозрачную скалу, какой томились валийские воины. — Велигор! — слабо позвал оборотень. — А, чтоб тебя! — тотчас болезненной гримасой ругнулся он, обламывая размягший кусок льда. Высвободившись из плена, оборотень вырвал из плеча осколок, зажал кровоточащую рану второй рукой и с трудом поднялся. — Велигор, малыш, ты живой? Мальчик медленно повернул к нему голову, и Велизар лишь теперь заметил, что ноги его по-прежнему находились в хризаните. Велигор не мог сдвинуться с места. Едва сдерживая болезненные стоны, охотник припал на колено, здоровой рукой отламывая кусок за куском, от раздробленного обелиска. — Сейчас, сейчас! — невнятно пообещал Велизар, двигаясь с трудом через силу. — Сейчас высвободим тебя, малыш! Юный маг посмотрел на оборотня сверху вниз, и на губах его появилась слабая, блеклая улыбка. — А тебе я тоже думал! — вдруг негромко бронил он. — Там, внутри! — Где? — не сразу понял Велизар, с шипением обламывая черный кусок скалы. — Внутри обелиска! Также вяло пояснил Велигор. Там было очень больно, холодно и страшно. Ничего, ничего. Утешал оборотень, не отрываясь от дел. Вот сейчас высвободимся. Я в черной книге прочитал. Продолжал, будто не слыша Велигор, что магия самая могущественная сила в мире. Она затмевает все стихии, подчиняет любые законы природы. Но и против нее есть оружие. И этим оружием может воспользоваться даже ребенок. Представляешь, Велизар, даже ребенок. В книге сказано «Бойтесь любви человеческой и милосердия». Оно разрушает всякий вид черной энергии. Я, я так и не понял до конца, что это значит. Но когда попал в эту ловушку, мне только и оставалось, что думать. Велизар наконец болезненным вскриком обломал последний осколок скалы, высвободил ноги Велигора, помогая мальчику сделать первый шаг. Юный колдун пошатнулся, но не упал. Его поддержал охотник. «Замерз, небось, да?» — встревоженно спросил Велизар, торопливо расстегивая меховой плащ. Одной рукой получилось плохо, но оборотень спешил. Мальчик стоял посреди снежной пещеры в одной рубашке и штанах. «Сейчас. Я быстро. Я думал о папе в основном», задумчиво говорил Велигор, без выражения разглядывая суетящегося оборотня. «Да, я много о нем думал. Еще о Кассандре и о тебе» и о королеве, и даже о короле. Воинов жалел, которые слезу искали, ведь они страдали вместе со мной, я чувствовал их боль, все надеялся, что сумею их разморозить. Ты знаешь, я так питался не только нашей болью, но и людским страхом. Для того и тварей в мир выпустил, и сны дурные напускал. Но мне с каждым воспоминанием становилось легче, а ему сложнее, хотя поначалу казалось, что я люблю только отца. Но оказалось, оказалось, что во мне очень много любви. Как хорошо, что Хитак этого не предусмотрел. Вот, справился наконец застежка Велизар. Болезненно поморщился, скидывая с себя плащ. Надевай быстро! И накинул теплый, нагретый его теплом мех на Велигора. Юный колдун будто очнулся. Вздрогнул от неожиданного тепла, прерывисто выдохнул, а сел на ослабевших ногах. Велизар подхватил его вовремя. Мальчик побелел, прикрывая глаза, и оборотень усадил его на обломах резонитовой скалы, укутав свой плащ. — Отдохни! — стуча зубами от холода и потери крови, выговорил охотник. — Сейчас только как-то господина Януша бы вызволить, хоть похоронить по-человечески. Велигор снова вздрогнул, резко выпрямился, не немигающий взгляд в ледяную скульптуру. — Папа! — Прости, малыш! — помрачнел оборотень. — Не уберег я его. «Зато он спас тебя перед смертью!» Юный колдун возразился на охотника с недоумением. «Ты о чем, Велизар? Папа живой, как и все эти воины. Они живы. Мертвыми они бы были не нужны хитагу. Мертвые боли не испытывают. Я, я сейчас их разморожу. Вот только...» Велигор перевел взгляд черный глаз на замороженного хитага, медленно сжал кулак, беззвучно пошевелил губами, читая заклинания, и быстро рожал пальцы и вслед за этим движением со страшным треском разлеталась ледяная скульптура, рассыпалась грудами обломков по искореженному полу. Велиза ругнулся с перепугу, когда к его ногам подкатилась заледеневшая голова, отпрянул назад, с отвращением разглядывая застывшую на ней уродливую гримасу. — Ах ты ж, твою ж, Велегор, ты... ты убил его? — отказывался верить пораженный охотник. — Вот так запросто? — Мальчик глянул на изуродованное тело своего мучителя, равнодушно кивнул. — Только папе не говори, — серьезно попросил он, — потому что мне его ничуть не жаль. — Да что тут говорить? Деланно возмутился Велиза. Ты ведь замороженного, расчлененного тела мутила, запах чужой крови раздражал звериный нюх. — Господин Януш сам все увидит, когда и если... Велигор поднял на него черные глаза, сказал без улыбки. — Нет. Не увидит и щелкнул обмороженными пальцами. Велизар едва успел отскочить, когда на теле старого колдуна заплясали черные огоньки, принялись пожирать плоть с явственным животным хрустом. Зрелище оказалось жутким. Колдовской огонь уничтожал человеческие останки быстро и беспощадно, оставляя на их месте кучки липкого черного пепла. Велигор наблюдал за скорой расправой безразлично. В какой-то момент прикрыл глаза приподнял ладони, раздвигая пальцы, и беззвучно зашевелил губами. Все тело юного мага охватила черная дымка, огоньки заплясали на бледной коже, не причиняя мальчику ни малейшего вреда. Продлилось это не более нескольких минут. Тело Хитага давно превратилось в пепел, прежде чем Велигор резко опустил руки ладонями вниз. Повинуясь его движению, погас колдовской огонь в пещере. Затихло черное пламя, подчиняясь праву сильнейшего. Велигор открыл глаза а раньше не получалось устало усмехнулся он ну и кто из нас сдался хитак? — ты это в порядке не нашелся что спросить велизар охотника била крупная дрожь и от холода и от ужаса малыш велигор по прежнему оставался самым могущественным и теперь единственным черным магом в мире не бойся проницательно заметил мальчик теперь я владею силой а не она мной откуда знаешь недоверчиво спросил Велизар, по-прежнему не зная, как относиться к темному колдовству. «Я починил себе черное пламя», улыбнулся белыми губами Велигор. «То, на что не был способен никто из колдунов, и я вызвал его не только в этой пещере. Я призвал огонь на каждую тварь, которую и так выпустил из бездны. В мире теперь не осталось ни одного монстра, так что рассвет люди встретят спокойно». «Ты знаешь про ищадие?» поразился охотник. «Откуда?» Я чувствовал, куда уходит моя сила, неохотно поделился юный хранитель и знал, на что хитак ее тратит. Велигор помолчал, кутаясь в оборотне меховую накидку. Странным оказалось необычное открытие. За время проведенного Белиския он переосмыслил саму суть черной магии и сумел покорить самое сложное и самое жуткое заклинание. Он теперь владел им в совершенстве, как и убедился в собственном исключительном господстве. И это было одновременно и хорошо и плохо. Твой отец, напомнил Велизар, стараясь не смотреть на пепел под ногами. В конце концов, Велигор не его сын, не ему и вызывать к совести, да обвинять в излишней, недетской жестокости. Папа! точно встрепенулся Велигор. Лицо его мгновенно просветлилось, в черных глазах погас зеленый отблеск. Сейчас, пап! Мальчишка провел плечами, сбрасывая мешавшую меховую накидку, скинул руки. Громко читая заклинание, и Вилизар едва не присел, когда от невысокого, худощавого тела одна за другой разошлись яркие, обжигающие волны. Треснул первый слой льда на стенах, побежали вниз потолки талой воды. Януш очнулся первым, со стоном рухнул на колени, Вилизар едва успел поддержать, чтобы тот не сломал заледеневшие ноги. Отряхнулся, очищая непослушными пальцами лицо от подтаявшей ледяной корки, открыл наконец глаза. Оборотень слабо усмехнулся, глядя, как Велигор протянул руки и как лекарь вновь поднялся на непослушные ноги, чтобы дойти до сына. Невнятный возглас цивилизар слушать не стал, как и деликатно не заметил глухих, сдавленных рыданий, обессилевшего лекаря. Едва ли нашлась бы в мире такая сила, которая смогла бы теперь излучить отца и сына. — Ну, с добрым утром, ребята! — поприветствовал охотник измученных воинов, с которой стекала талая вода, вместе с последними порками льда.